4 Зонт Я наука, я свет во мраке, надежда в сомнениях, спасение в гибельные времена. Я наука, а наука меч мой и щит. Математический альманах научного клана. Фрагмент предисловия. Вальтер Динге, контролер Альянса, кавалер Ордена Лазурной Жемчужины, чиновник третьей степени, дипломированный специалист в области системного хозяйства и один из шести самых доверенных сотрудников КА, чувствовал, как у него потеют подмышки. Естественно, это была лишь иллюзия. 15 стандартных, то есть лазурных, лет назад Динге подвергся простой легальной генотрансформации, и его тело больше не выделяло никаких ненужных жидкостей. Ощущение стекающего пота, однако, никуда не девалось. Подобно фантомной боли, оно появлялось даже на сухой и тщательно вымытой дезинфицирующим средством кожи. Всё из-за проклятой грязи и биологических испарений. Вальтер в буквальном смысле видел, как атмосфера Гатларка пытается окутать его парами, нарушая столь любимую им чистоту. Даже там, где, казалось, было чище всего, в каменных пустошах. На Гатларке, как и на большинстве населённых планет, имелись городские агломерации. Странность их, однако, заключалась в том, что они уходили корнями в древнее Средневековье – о котором Вальтер знал лишь то, что оно относилось к доимперским временам. Видимо, первые имперские поселенцы представляли собой некий любопытный исторически-религиозный осколок, поскольку они отказались от многих удобств, которые предлагала Старая Империя, и по завершении терроформирования решили возвести каменные здания, используя для этой цели местную разновидность известняка и серо-белого песчаника. Ладно... Неважно. Риск следовало свести к минимуму, и Вальтер сообщил координаты точки на границе, окружавших столицу пустошей. За ними, как он уже успел понять, простирался лишь мрачный лес, так местные называли густую чащу странно скрученных толстых деревьев. Прекрасное, отдалённое, а самое главное, безлюдное место встречи. Отличный выбор, пока он не понял, что не знает, как туда попасть. Желая сохранить тайну, он предпочел не пользоваться антигравитационными скутерами, которые предлагал замок Гатларк. В конце концов, уже потеряв надежду, в здании с вывеской Гудфин и сыновья он нашел ходуны, относившиеся, похоже, еще к имперской эпохе металлические ходячие устройства с примитивной, не подпадавшей под запрет машинерией. Состоявшие из рычагов, шестерен и трубок, они выглядели так, будто вот-вот развалятся. Хозяин, скале желтой зубы, радостно сообщил, что это «авторизованные самим герцогом Ибиссоном паровики». Лишь после долгих объяснений стало ясно, что металлические устройства используют некую основанную на давлении паротехнологию и не снабжены даже самыми простыми антигравитонами. А это означало, что в случае падения Вальтер вполне мог свернуть себе шею. «Вот тут повернёте и порядок», — говорил довольный торговец, показывая на торчащей из ржавой панели управления рычаги. «Вот эта ручка для скорости! Автопилот на замок запирается!» Хадун пыхтел и клокотал, а сиденья на его верху для водителей и пассажира выглядели изрядно потёртыми, из них вылезала губка. Вальтер решил, что на максимальной скорости доберётся до места за стандартные 50 минут. Поездка стала для него настоящим кошмаром. Механизм раскачивался, трясся, с шипением испускал пар и скрежетал Добравшись, наконец, до цели, Динги едва сумел слезть с сиденья. Ему пришлось с минуту подождать, прежде чем он смог полностью выпрямиться. Однако, в отличие от физического состояния, в душевном плане он чувствовал себя намного лучше. Не так уж страшны пустоши, решил он. Каменная равнина с немногочисленными кратерами и скоплениями белых кустов действовала успокаивающе. К тому же тут наверняка было чисто. Может, просто обо всём забыть, хотя бы на мгновение? Нет, никак и ни за что. и все из-за мамы кость. Запищал сигнал на модуле персоналя. Вальтер бросил взгляд на небо, где постепенно увеличивалась чёрная точка, и со странной обречённостью достал маленькую коробочку с ионизирующими таблетками, которую он принимал с тех пор, как появился на орбите этой унылой системы. Таблеток оставалось ещё восемь. Ему не хотелось думать, что с ним будет, когда они закончатся. Небольшой кораблик, глубинный прогунок игла, уже садился на планету. Корабль едва заметно задрожал, охлаждая поверхность, а затем открылся вертикальный люк, и на Гатларке появился его пассажир, опутанный управляющими механизмами Моделла Нокс, верный гончий пёс Совета Альянса, повсеместно известная как «Мама Кость». Её называли «бичом контролёров», И в этом не было никакого преувеличения, хотя от названия её официальной должности ещё больше бросало в холод «Смотрительница сектора контроля». Но слово «смотрительница» употреблялось редко. Нокс предпочитала, чтобы к ней обращались по прозвищу, в чём Вальтер не видел никакого смысла. Но, по крайней мере, оно вполне подходило к её худой фигуре и бледному лицу со сжатыми в тонкую линию губами, Она действительно напоминала обтянутый кожей скелет. «Внешние системы», — проговорила она, отсоединяясь от мигающих голубыми лампочками модулей. «Хуже того, какое-то всеми забытое пограничное герцогство. Пусть уж лучше это в самом деле окажется правдой, Динге». «Это правда, мама». «Посмотрим». «Раз уж ты меня сюда вытащил, значит, уверен, как напасть знает кто». «Да-да», — она неохотно махнул рукой, — «знаю, про меня ты не думал». «Что, неприятный сюрприз, Динге? Ожидал какую-нибудь мелкую сошку из КА, которой ты мог бы скормить любую чушь и похлопать на прощание по спине, после того, как он подпишет разрешение на вмешательство?» «Нет, извини, тебе было нужно вовсе не это». Лишь осознававший опасность новичок воспринял бы улыбку мамы-кость, как желание разрядить обстановку. «Никакие разрешения тебе не требовались. Ты знал, что когда твоя информация дойдёт до лазури, ты уже давно уладишь всё сам, и оправдание у тебя найдётся». «Контроль?» — сухо спросил Динги. «Контроль», — неохотно согласилась Нокс. Снова слухи насчёт возвращения и тому подобная чушь. Элохимы летают у галактической границы как сумасшедшие. Собрание выступает с какими-то мрачными предсказаниями. «Ну чего стоишь? Помоги мне выйти. Нужно перебросить координаты иглы на няню. Если у тебя действительно что-то ценное, может, попрошу разрешение официально нарушить запрет на вход в атмосферу и нам спустят транспорт». «Няня здесь». «Нет, думаешь же ты, будто я прилетела в эту жопу мира на глубинном прыгунке? Я уже почти год в контрольном полёте. А ты на чём сюда прилетел? Не на этом же? Что это, имперский ходун?» Я прибыл транслинией. Но не вызвать ли подозрений корабль класса эсминца? Я ведь прямо говорил, что мне важно сохранить тайну. Моделла поморщилась. «Не неси чушь, Динге!» «Няня — не крейсер, она лишь чуть больше типового фрегата. Никто тут из-за этого не обмочится в комбинезон. Не тот порядок величины». «У Гатларка есть сканирующие спутники «Мама» и собственный флот, может, и небольшой, но всех технических усовершенствований «няни» так просто не обнаружишь. Для постороннего наблюдателя это лишь небольшой эсминец. «Напасть! Мне что, учить тебя классификации кораблей?» «Дай мне руку, или я оставлю тебя на этой захолустной планете контролировать ежегодный прирост чирьев у каждого её жителя!» Мысленно вздохнув, Вальтер неохотно подал руку маме кость. Над понятия не имел, почему он не избавился от Ару, своего механического опекуна. Может, из-за первобытного страха, который он ощущал при виде машины, страха приятно напоминавшего симптомы психофизии. Человечеству потребовалось 300 лет после машинной войны, чтобы решиться на появление первых полуразумных механизмов, и ещё 300, чтобы начать создавать новое, хотя и объединённое с технической точки зрения, поколение машин. Новые машины грубо подразделялись на три разряда. Первый означал устройство с искусственным интеллектом на уровне насекомых второй — зверей, а третий, опасно приближавшийся по разуму к человеку, был нашпигован всевозможными средствами защиты. Существовали якобы и машины повышенного третьего разряда, именовавшегося также уровнем 3,5, интеллект которых почти соответствовал человеческому. Но встречались они столь редко, что найти их можно было только во внутренних системах а количество их ограничивалось жесткими протоколами Совета Альянса. Мифический четвертый уровень был полностью запрещен под страхом смерти, но даже машины третьего уровня воспринимали во внешних системах как неких демонов из древних легенд, облеченных в металлические тела. Натрия Готларка демоны нисколько не волновали. В конце концов, его и так подозревали в том, будто он сам один из них. Сейчас имело значение только время. Получив информацию от Кёрк, Нат почти сразу же отправил сообщение в защищённом глубинном зонде. Более быстрого способа не существовало, так что оставалось лишь ждать ответа. НАТО рассчитывал, что если ответ запишут достаточно быстро, зонд должен преодолеть обратный путь примерно за 56 стандартных минут. Проблемой галактического общения решалась трояка. Можно было отважиться на связь посредством потока, пересылавшего информацию от одного стационарного спутника до другого что само по себе уже означало, что отправленная с помощью глубинного передатчика данного спутника информация достигала цели со значительной задержкой. Впрочем, именно так функционировал поток, основанный на электронном шуме, испускаемом каждой населенной системой и опутывавший выжженную галактику таинственной сетью постоянно обновляющихся связей. Именно таким потоковым спутником воспользовался ранее Динге. Второй способ был столь же очевиден, как и прост. Информацию забирали корабли, чаще всего принадлежащие известной во всей выжженной галактике транслинии Альянса. Перемещаясь быстрее, чем передаваемая потоковым методом информация, они добирались до определенной системы и начинали передавать данные всем находившимся в ее окрестностях спутникам. Третий и последний способ, самый быстрый, но и самый дорогой, заключался в использовании глубинных зондов, представлявших собой не что иное, как беспилотные кораблики, конструктивно приспособленные для преодоления заданных расстояний в точно определенном направлении. Расстояние не могло быть слишком большим. С его увеличением возрастала также стоимость зонда и степень его сложности, что по достижении определенного предела ставило под вопрос окупаемость их производства. Однако величина эта превосходила 15 световых лет. В конце концов зонды, в отличие от кораблей, не обладали большой массой. Максимальное расстояние, которое они могли преодолеть, с трудом поддавалось определению. Работа над постоянно совершенствующимися новыми версиями открывала новые возможности, и уже шла речь о зондах, способных преодолеть расстояние в трое больше, чем могли позволить себе обычные прыгуны. Вы точная настройка зонда для его успешного и, соответственно, самого быстрого полёта требовала учёта в его конструкции постоянных составляющих, а именно координат старта и конечного пункта. Короче говоря, зонды оправдывали себя лишь на проторённых транспортных путях. Проблема заключалась в невозможности их перепрограммировать. Внести изменения в физическую конструкцию привода было не так-то просто. К тому же около 15% зондов никогда не возвращались. Масса их была слишком мала — чтобы подобная мошка могла каждый раз безопасно преодолевать глубину. Всем этим и определялась их цена, и ничто не говорило о том, что в ближайшие десятилетия ситуация может хоть как-то измениться. Даже пограничники пользовались в основном рассеянными вокруг границы спутниками, подключенными к потоку. «Над!» Ару затрещал, включая голосовую связь. Во встроенном динамике послышался размеренный белый шум, внезапно сменившийся напряжённым голосом Кёрк Блум. «Над!» — снова позвала она. «Слышишь меня? Голограмму передавать не буду, канал может быть под контролем. Но одно лишь аудио мало кто проверяет». «Слышу», — странно безжизненным голосом ответил он. «Ты уже передал информацию?» «Да». «Напасть! Ну ладно, раз уж тебе так было нужно...» Натри перестал постукивать пальцами о подлокотник. Неужели она что-то нашла? Напасная Кёрк не могла сообщить раньше. «Что случилось?» — спросил он, пытаясь сохранять спокойствие. Ему ответил молчание. Блум секунд на пять задержала дыхание. Лишь затем в динамике Аро послышался мрачный вздох. «Прямого канала у тебя, конечно, не будет». «Прямого. Он за пределами системы. Я передал информацию с глубинным зондом. Это самый прямой контакт, который я смог получить. Что там у тебя, Блум? «Ничего особенного», — сообщила она. «Контролёр, не считая диалога, отправил пакет закодированных файлов. Я уже раньше их скопировала, но они, зашифрованы его персоналем, мне удалось их раскодировать всего несколько минут назад». «И?» «У нас есть координаты, о которых он говорил. «С точностью до тысячи километров! Всего-то!» В сообщении для Альянса он утверждал, будто это лишь предположение. «Откуда столь точные данные?» — удивился Нат. «Похоже, этот самый Динге любит историю. Я не взламывала его персональ, сам знаешь, что это практически невозможно и наверняка легко обнаруживается. Но мне удалось подсмотреть название нескольких содержавшихся в нём пакетов данных». «Там была масса исторических сведений, в том числе о мёртвых прыжках, затерянных в глубине кораблях и так далее. Ещё больше о призраках. Я просто мельком взглянула и ни во что не вмешиваясь», — голос Кёрк дрогнул. «И они там были, Нат. Эти опасные координаты». «Сбрось их мне», — хрипло проговорил Нат, доставая модуль персоналей и вставляя его в слот Аро. Послышался треск, Аро запищал, а Кёрк начала передавать. До возвращения глубинного зонда оставалось ещё около 30 лазурных минут. Кёрк Блум ощущала знакомую дрожь. Около 10 лазурных лет назад она выбралась в центр собрания, высокое серое здание секты на окраине Прима, города, в котором она жила построенного альянсом примерно в 120 километрах к юго-востоку от столицы Гатларка. Прим, который альянс именовал технологическим шансом планеты, постепенно приходил в упадок, опустевшие площади и автономные дома не вызывали симпатии у жителей древнего герцогства, и Блум, как и многие её ровесники, жила там словно в технологическом заповеднике. Жизнь была тяжёлой, но центры собраний по всей выжженной галактике обещали вполне конкретные суммы за возможность проводить выборочные исследования потенциальных парапсихологических способностей её обитателей. Кёрк по молодости лет было весьма любопытно, нет ли каких-нибудь сверхъестественных способностей и у неё. К тому же она по наивности верила, что если собрание обнаружит у неё телепатию, телекинез, или какое-нибудь ещё парапсихологическое умение, это не будет иметь никаких последствий. Вряд ли секта стала бы отказываться от потенциальных приобретений. Шансы на положительный результат теста были весьма велики. В то время девушка уже имела на своём счету несколько удачных геноподключений к генокомпьютерным комплексам, значительно превосходивших обычное подсоединение к системе. Здание собрания показалось ей холодным и мёртвым. Оно располагалось в не слишком плотно застроенном секторе, выглядевшим достаточно удручающе, чтобы у Блум пропала всякая охота проходить какие бы то ни было испытания. Однако она всё же решила, что занимаемая центром территория не сильно отличается от остального унылого прима с его расположенными, как попало, кварталами и вымершими площадями. Оставив антигравитационный скутер на парковке возле центра, Кёрк позволила просканировать свои гены у дверей, которые мгновение спустя раздвинулись с тихим шипением, вызывавшим ассоциации со звуком открываемой перегородки на космической станции. Пожав плечами, Блум вошла внутрь, ступая по сверкающему белизной коридор, за которым наверняка наблюдали голые камеры собрания. Она не знала, где проходят тесты, и вообще интересует ли кого-то она сама, пока вдоль части коридора не начала слегка пульсировать зелёная линия, направляя её в одно из помещений. Она быстро двинулась вперёд, желая побыстрее покончить с неприятной частью испытания. «Кёрк Блум», — приветствовала её последовательница секты. Одетая в белое, слегка крезноватое монашеское одеяние, она напоминала отвратительную старуху. «Мы тебя ждали». Слова её развеселили Кёрк. Собрание отличалось склонностью к подобным утверждениям, не имевшим, как она полагала, никакого отношения к реальности. Всего лишь прикрывающее неведение дымовая завеса для наивных. Женщину, однако, не слишком интересовала реакция Кёрк на заученную фразу. Она лишь удобнее устроилась в стоявшем за длинным узким столом кресле, и провела пальцами по стопке, напоминавшей пачку отпечатанных на средневековой бумаге документов. «Это всё касается тебя», — сообщила она, довольно похлопывая по одной из набитых документами папок. «Мы всегда проверяем потенциальных кандидатов. Садись», — она показала на стул. Кёрк пожал плечами. «Я только хотел пройти испытание», — ответила она. «Конечно», — согласилась женщина, наклоняясь и протягивая нечто похожее на разъём тестирующей машины. «Нас интересует твоё будущее. Прогнозы выглядят весьма любопытно. То, что ты видишь, называется психоцифр». Она положила на стол разветвитель, заканчивавшийся несколькими проводами и контактной иглой. «Он модифицирован для нужд собрания». Чтобы он правильно работал, требуется подключение. Подключение к анализирующей программе то был, пожалуй, первый психоцифр, требовавший непосредственного соединения с мозгом. Ничего хорошего это не предвещало. Кёрк не пугало подключение к чему бы то ни было, но только при условии, что она сама решала, что это и как оно будет копаться в её нейронах. «Я обязана проинформировать тебя, что исследование может оказаться болезненным», — добавила женщина. «Великолепно», — поморщилась Блум. «И насколько?» «Зависит от обстоятельств», — ответила женщина. «Боль — это путь. Путь — это познание». «Чтоб меня напасть задрала», — выругалась Кёрк. А более никто не говорил, как и о сумасшедшей в монашеском облачении с растрёпанными седыми волосами, выглядевшей так, будто у неё полностью перегорели мозги. Ладно, будем прощаться. Она встала, не глядя на женщину, и не сомневаясь, что совершила опасную ошибку, придя сюда. Её всё сильнее охватывала дрожь, которую она уже ощущала раньше. Пока. «Путь — это познание, унитаз — это говносрание и так далее. Всего хорошего». «Блом?» Кёрк не знала, почему остановилась, но голос женщины приковал её к полу на полпути к двери. Она обернулась почти вопреки собственному желанию. Сектантка улыбалась, положив подбородок на небрежно опёртую о стол руку. «Ты это чувствуешь, девочка?» — сказала она. Не знаю, что оно для тебя значит, но ты его чувствуешь. Оно внутри тебя и снаружи тебя, твое будущее. Если ты отсюда уйдешь, ты никогда не узнаешь, каково оно. Это нечто большее, чем твои компьютеры, больше чем геносоединение с потоком. Твое будущее зовет тебя». «Напасть», — подумала Кёрк. «Что со мной?» Дрожь начала подбираться все ближе к сердцу. Она все так же стояла, не шевелясь, думая, сумеет ли вообще выйти из центра. «Собрание даст тебе то, чего не даст никто другой», продолжала женщина, окутывая ее голосом словно липкой паутиной. «Ты можешь стать его частью. «Можешь познать его в той мере, в какой оно желает быть познанным. Можешь укрепить его своей силой. Можешь», — добавила она, и от этих её слов Кёрк охватил ужас. «Стать другой». Именно тогда внутри Кёрк что-то оборвалось. Дрожь охватила её сердце, а затем она ощутила то, что ощущала уже не раз — холод. Она стала холодной, словно компьютерная система. Холодной и надёжной, словно геносоединение. И ничто ей больше не угрожало. А потом она перерезала нить. «Спасибо», — спокойно проговорила она. «Но я не воспользуюсь вашим предложением. У меня слишком много работы и мало времени на всякую чушь». «Бум!» снова сказала явно застигнутая врасплох женщина. Но Кёрк вышла так же быстро, как и появилась. Краем глаза она успела заметить, как сектантка встаёт и нажимает спрятанную где-то кнопку и ускорила шаг, в последнее мгновение выйдя через закрывающиеся двери центра. Спокойно и уверенно подбежав к скутеру, она сняла генную блокировку и включила зажигание. Машина затарахтела, а затем с негромким свистом устремилась как можно дальше от центра. Дальше от собрания. Дальше от прима. Лишь когда Кёрк оказалась достаточно далеко, холод и дрожь начали проходить, пока, наконец, она не смогла затормозить, сойдя со скутера сесть, и её начало трясти. И теперь, сидя перед шумящим аудиоканалом, И, подтверждая передачу обновлённых данных, она чувствовала то же самое. Нарастающую дрожь, доходящую прямо до сердца и предвещающую близкую смерть. Завихрение будущего. Выбор пути. Да, она это чувствовала. Дрожь никогда её не обманывала. Она шагнула в дерьмо, в чёрную дыру, и её вышвырнуло за галактическую границу, в пустоту. Но связь она не прерывала, глядя, как постепенно заполняется полоска передачи данных, вспыхнув в конце весёлым, ярко-зелёным цветом. Зонд вынырнул из глубины, оставляя за собой серо-голубой отблеск вибрирующих суперструн и квантово-гравитационных трещин. Если бы в космосе мог распространяться звук, можно было бы услышать затухающий гул и свист только что разорванного пространства-времени. Но на эллиптической орбите Гатларка царила тишина. «Флинг! Флинг!» Второй астролокатор няни, Цицеро Флинг, невольно вздрогнул. Как он и предполагал... Первый астролокатор развернулся в кресле и смотрел на него умоляющим старческим взглядом. «Да, Лем, что-то тут у меня сдохло». «Напасть». Опять то же самое. После того, как научный клан недавно обновил программное обеспечение, стоны и жалобы Захария Лема раздавались все чаще. «Дошло до паранойи». Гаситель с эмблемой корабля вызывал у первого астролокатора приступ паники. Проведя пальцами по коротко постриженным светлым волосам, Цицеруу уставился на старика. — Где? — Вот тут, что-то мигает. — Во имя ушедших, — мысленно простонал флинк один из самых современных кораблей Альянса, эсминец самой смотрительницы сектора контроля с кастрированным, самое больше на четверти скином, а я вынужден нянчиться со старым дурнем. Сделанный, полный театрального сочувствия улыбкой, он встал с кресла и, стараясь не вызывать лишнего любопытства у остальной команды, подошел к Лему, который ткнул высохшим старческим пальцем в пульсирующее пятнышко на фрагменте двумерной карты на экране монитора. Новая графическая надстройка, которую не мог или не хотел понять Захарий, светилась голубой чёрточкой после прыжковой полосы. Едва заметной, но вполне реальной. В пространстве Гатларка появилось нечто незарегистрированное. К тому же оно вело передачу неизвестным эскину няней кодом. «Шифр», — понял Флинг, — «с какой-то межзвёздной мошки». Что же это? Наверняка нечто достаточно продвинутое, а потому дорогое. Дорогое, а потому интересное. Оно как раз начало испускать тонкие струйки локационного сигнала, ища, как приблизиться к планете. Глубинный зонд. «Починишь!» — в ужасе простонал Лем. Цицеру кивнул. «Конечно, оставь мне». Он уже сидел на месте поспешно поднимающегося Захария. «Сделаю всё, что надо». «А когда закончу и запишу в борт-журнале как собственную заслугу», подумал он, «может, разрешу тебе оставить нашивку со звёздочкой астролокатора».